Глава 64. Рьяна. «Я понимала одно. Сегодня в а к а д е м и и мы, похоже, не вернёмся». Молча наблюдала за действиями Дарната, не спорила. Он был более опытен во всех этих делах. Допрос прошёл успешно. н а ч а л ь н и к рассказал нам всё, а затем потерял сознание. Я поспешила связаться со знакомым из МНМБ, назвала координаты и попросила выслать лекаря срочно. Также я сообщила о том, что мы близки к ещё одному штабу антимагов. На другом конце пообещали немедленно отправить людей. Пока мы ждали прибытия подкрепления, я тихо поинтересовалась. Допрашивать таким способом — это ещё одна способность некроманта. А я уж думал, что ты д а речи р потеряла. Дарнат попытался пошутить, но, по моему взгляду, догадался, что неудачная вышла шутка. Да, я могу врываться в сознание других людей. Особенно легко это удаётся, если человек ослаблен, у него мало магии или он не волшебник, а также если он слабоволен. В сознание к человеку с сильной волей так легко не попасть. Вздохнула, задала простой вопрос, а в ответ получила целую лекцию. Впрочем, я была удовлетворена его ответом, и эта способность, как и ряд других у д а р а меня почему-то не особо пугала. Я знала, что мне дар не навредит. Знала, что против меня не использует вмешательство сознания. Но вся эта ситуация конкретно выбила меня из колеи. Мне почему-то хотелось спрятаться под одеялом и лежать там до весны. День начался таким прекрасным снегопадом, «Было так чудесно, а теперь выяснилось, что это последствия д е й с т в и я антимагической группировки». Бросила короткий взгляд на окно. Там уже резко потемнело, как это всегда бывало в конце ноября. Обдумать следующие действия я не успела. Вмиг в доме оказалась целая толпа людей. Несколько целителей окружили отшельника, проверили его, дали каких-то зелий. Вмешательство в сознание неодобряюще произнёс один из них, глядя на Дарната. Он сопротивлялся следствию, развёл руками Дарнат и атаковал. Несколько л е к р е й тяжело вздохнули, кто-то покачал г о л о в о й Они начали перешёптываться и пришли к мнению, что отшельника нужно забрать с собой. Никто и не спорил, и группа людей со стариком вместе телепортировалась. Дарнет с ещё несколькими волшебниками из МНМБ обсуждали сложившуюся ситуацию. Похоже, они все хотели отправиться по координатам прямо сейчас. «А это не будет опасно», — в к л и н и л а с ь я. «Кто студентке дал право голоса?» — ф ы р к н у л один из представителей, бросив гневный взгляд на меня. «Эта студентка, с вашего позволения, помогла вам остановить т е р е н с а фыркнула я. «И 5 курсов обучения я уже прошла». «Дерек, успокойся», — произнёс Дарнет. «Она моя напарница, тебе придётся смириться». «С каких пор сильнейшему некроманту нужна напарница?» Дерек продолжал капать ядом. «Слушайте, может, вам платочек дать?» — не выдержала я. «Если ваша суперспособность прожигать всех своими словечками, то попридержите её для антимагической группировки». Дерек так и начал прожигать меня взглядом, но всё же замолчал, когда Фред заявил. «Прекращайте. Нам нужно решить, когда отправляться в то место, которое сообщил нам отшельник». «Не думайте, что это может быть ловушка», — вздохнула я. «Всё может быть», — вздохнул Дарнет. «Но нам нужно проверить. И пока темно, есть все шансы остаться незамеченными или сделать эффект неожиданности. Чем скорее мы выступим туда, тем лучше. Надеюсь, мне не нужно убеждать тебя, что я нужна там не меньше тебя». Заранее поинтересовалась я, понимая, что группа людей собиралась телепортироваться. «Ты же знаешь, что я против? Но кто я, чтобы запрещать тебе?» — сдался Дарнат. Я прекрасно понимала, насколько опасное приключение нас ждало впереди.